Глава двадцать третья, в которой Хейди и Тони ведут позиционную войну, и отвлечь их не может даже Клаус Хаген. Когда Тони, наконец, добирается до цели, предвечернее солнце уже вольготно лежит на большой морде. У Тони подкашиваются ноги, когда она идет через двор мимо флагштока и вверх по лестнице. Щенок тихонько поскуливает. Тони, что уж скрывать, тоже. Она стучит в дверь. Не открывают. Тони аккуратно дергает ручку. заперта. Тони обходит дом и заглядывает в кухонное окно. Его почти полностью загораживает спина Хейди. Тони барабанит в стекло, Хейди оборачивается на стук, недовольно смотрит на неё и задёргивает занавески. Я не отстану, кричит Тони. Пока ты не откроешь, я не уйду. Тони возвращается на крыльцо, достаёт шапку и подкладывает под попу. Если долго сидеть на холодных каменных ступенях, можно всё себе застудить. А то не собирается сидеть здесь очень долго. Ничего, ничего, малыш, утешает она щенка, поглаживая его дрожащими руками. Скоро я от тебя отделаюсь, вот увидишь. Вот так в Глемердале началась позиционная война. С обеих сторон гунвольдовой двери сидит пожелезные девчонки. Сжав зубы, они сидят и ждут. Хейди ждёт, когда Тони уйдёт, а Тони ждёт, когда Хейди откроет дверь. Часа через 2 сидячие осады, где-то в половине 7, во двор бодро распевая песни въехал Клаус Хаген и с визгом затормозил. Ты не даёшь ей выйти? спросил он. Нет, это она не даёт мне войти, объяснила Тоня. Клаус Хаген попросил Тоню тогда подвинуться, она не шелохнулась. Госпожа Цеймерман, это Клаус Хаген. У нас назначена встреча на 6. крикнул он. Тони опустила голову, пряча улыбку в поднятый воротник. "Прекрати ухмыляться, трутти", раздражённо сказал Хаген. "Если ты думаешь, что такими глупостями сорвёшь нам сделку, то ты ошибаешься". "Госпожа Циммерман, Адельгейт". Он обошёл дом и стал стучать в окно. Стучал сильно и долго. Но в конце концов, пришлось клоуну Хагену разворачивать оглобли несоленых хлебавши. Он не дождался ни звука из дома Гунвальда. Вслух посетовав, что с женским полом в Глеммердале невозможно иметь дело, он унесся в своей машине в освояси. Во дворе стало тихо и благостно. Тоня невольно вздохнула от удовольствия. Потом прислонилась к косяку и прикрыла глаза. Она, должно быть, заснула так, потому что вдруг проснулась от того, что кто-то нежно гладит ее по щеке. — Тоня, может, домой пойдешь? — Это папа. Он смотрит на щенка и на запертую дверь. Тоня мотает головой: "Нет, она отсюда не уйдёт". "Ну-ну", говорит папа. Он уходит и возвращается через полчаса с супом в термосе для Тони, миской с кормом для щенка и грудой тёплых одеял. "Ты можешь здесь долго просидеть", говорит он, кивая на запертую дверь. "Уж поверь мне". Он пальцем задирает Тони нос и не спеша уходит домой. "Папочка", шепчет Тоня, расстроженно провожая его глазами до дверей дома. За эту долгую ночь Тоня избавилась от своего страха перед собаками. Невозможно держать на коленках нелепого скулящего щенка и бояться его всю ночь. Когда Тоня увидела, что он дрожит от холода, она даже спрятала его под свитер. Только его головенка торчит из-за воротника, и мягкая шерстка щекочет щеку. «Я теперь двухголовая», — веселится Тоня. Летом Тоня часто-часто спит на воздухе вместе со своими тетками. Они просто уходят на опушку леса или к купальне на реке и раскрывают в свои туристические коврики пенки. Когда сгущается ночь и замолкают птицы, во всем Глимердале остается только нескончаемый гул реки. Как же прекрасно так спать! Тоня пристраивается к косяку и говорит себе, что понарошку сейчас летний вечер, слабый ночной ветер холодит щеку, и когда папа на той стороне долины гасит свет, Тоня тоже засыпает. Три часа ночи она просыпается от холода. Она мокрая насквозь до щенка. «Хэйди, открывай скорее, пока мы не заболели!» Сурово призывает сонная Тоня. Никто и не думает открывать. Тоня продрогла и устала. К тому же ее мучает еще одна мысль. Она обещала Лизе больше никогда в истории человечества не прогуливать школу. Что же ей делать, если Хэйди не откроет двери до утра, а в школу нельзя не идти? «Хэйди, ну, пожалуйста!» «Ноль внимания!» Можно подумать, Хаиди там умерла. Чтобы подбодрить себя, Тоня начинает напевать «Черный-черный козлик мой». Она поет куплет за куплетом и, спев последний, снова начинает с первого. Никто не умеет петь «Черного козлика» лучше меня, — гордо думает Тоня. И никто не играет его лучше Гунвальда, — добавляет она мысленно. Не успевает она так подумать, как вступает скрипка. Вот тут Тоня испугалась всерьез. Ей довелось уже прочесть сказку Девочка со спичками, о том, как бедная девочка промёрзла до костей в рождественский вечер, и перед смертью ей стали чудиться всякие невероятности. Неужели я умираю от холода? Иначе почему я слышу, как Гунвальт играет на скрипке? Тоня выпрямляет спину и качает головой. Чёрный козлик доносится из-за запертой двери, но теперь Тоня слышит, что это не Гунвальдова скрипка. Играют совсем по-другому. И скрипка как будто бы озорничает, забавляется, так что мелодия звучит похожую на песню про козлика, но всё же иначе. Тоня зачарованно слушает, и щенок тоже. Он таращится из-под тониного свитера, ничего не понимая. Скрипка смолкает. Тоня поднимается на ноги и прижимается ухом к двери. Вдруг кто-то берётся изнутри за ручку и резко распахивает дверь, и Тоня глемердал вваливается в дом точно куль с картошкой. Она успевает развернуться и грохнуться на спину, чтобы не придавить щенка и не сделать из него лепёшку. То не лежит на полу мокрая, как овца на пастбище, над ней стоит Хейди со скрипкой в руке и молчит.